РЫЦАРЬ удачи Гастингс сбошен Морли не спеша шел через юнион сквер с жалостью поглядывая на сотни людей развалившихся на скамейках. Ну и сборище подумал он небритые физиономии мужчин выражают звериную тупость, женщина неловко ёрзает, не зная куда девать ноги, болтающиеся на четыре дюйма выше гравия дорожки. «Был бы я мистер Карнеги или мистер Рокфеллер, — думал он, — я бы сунул во внутренний карман несколько миллионов, созвал всех управляющих парками и велел во всех парках мира поставить такие скамейки, чтобы женщины, сидя на них, доставали до земли ногами. А уж потом, если будет охота, я бы укомплектовал библиотеки для городов, которые согласны за них уплатить, или понастроил для сумасшедших профессоров санатории и назвал их колледжами. Вот уже сколько лет общество защиты женских прав домогаются для своих подопечных равенства с мужчинами. А чего добились? Того, что, сидя на скамейке, женщины вынуждены судорожно сдвигать лодыжки и скрести высокими каблучками воздух на почтительном расстоянии от земли. Начинать надо с самого основания, милые дамы. Ощутите сперва под ногами твердую почву.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 В карманах у Морли не было ни цента. Но он с улыбкой жалости взирал на сотню чумазых горемык, в чьих карманах было не более и будет не более к тому времени, когда первые солнечные лучи окрасят в желтый цвет высокое строение к западу от сквера, похожее на нож для разрезывания бумаги. Он, Морли, к тому времени не будет нуждаться в деньгах. Закат не раз застигал его с пустыми карманами. Рассвет только с набитыми. Первым делом он отнес в дом одного священника на Медисен-Авеню фальшивое рекомендательное письмо, якобы врученное благочестивому подателю неким пастором из Индианы. Сие послание, приправленное увлекательным рассказом о денежном переводе, недоставленном в срок, помогло ему разжиться пятью долларами. Морли ушел с этой добычей, но в двадцати шагах от двери его ждала засада. Бледнолицый жирный мужчина грозно воздел над ним красный кулак и громовым голосом потребовал возврата старого долга. «А, Бергман, вы ли это старина?» — сладкозвучно пропел Морли. «Я как раз нес вам деньги. Только сегодня утром получил от тетки перевод. Они там адрес перепутали, вот в чем была загвоздка». — Свернемте-ка за угол, с меня кое-что причитается. — Повезло, что встретил вас. Теперь не надо к вам идти. Четыре рюмки возвратили Бергману душевное равновесие. Когда Морли бывал при деньгах, он держался с таким опломбом, что даже банк Ротшильда не решился бы взять с него взятую до востребования суду. пребывая без гроша, он блефовал на полтона ниже, но лишь немногие разбираются в полутонах. «Приходите ко мне савтра с эти деньги, мистер Морли», — сказал Бергман. «Эсфините, что я так на вас напал, но я не видит вас уже три месяца, прозит». Когда Морли удалился, кривая улыбка блуждала на его бледном, чисто выбритом лице. Его насмешил доверчивый падки на выпивку немец. «Двадцать девятой улицы впредь надо будет избегать». Он не знал, что Бергман ходит иногда этой дорогой. Пройдя два квартала к северу, Морли остановился у двери особняка с тщательно занавешенными окнами и постучал особым манером. Дверь приоткрылась ровно настолько, насколько позволила шестидюймовая цепочка, и в просвете возникла надменная черная физиономия африканца-стража. Морли впустили. В густом дыму комнаты на третьем этаже он минут десять проторчал над вращающимся кругом рулетки. Потом неверными шагами сошел вниз и был выброшен на улицу надменным стражем. Сорок центов серебром. Все, что осталось от пятидолларового капитала, бренчали в его кармане. На углу в нерешительности замедлил шаги. В ярко освещенных окнах, расположенные через дорогу аптеки, ослепительно сверкали никелем и хрусталём, сатуратор и стаканы. К этому учреждению направлялся пятилетний малец, выступая так важно, что не оставалось сомнений, ему поручена ответственная миссия, быть может, знаменующее вступление в пору зрелости. Он что-то сжимал в кулачке, крепко, всем напоказ, гордо, демонстративно. Морли остановил его с обворожительной улыбкой и ласково заговорил. «Куда?» — переспросил малыш. «Я в аптеку иду, за лекарством. Мне мама долов на мигстову дава». «Ах, вот оно что!» — воскликнул Морли. «Мы уже такие взрослые мужчины, что мама дает нам поручение». Провожу-ка я тебя, пожалуй, человечек, а то, как бы ты не угодил под автомобиль, по дороге купим шоколадку, или мы предпочитаем лимонные леденцы. Морли ввел ребенка за руку в аптеку. Взяв рецепт, в который были завернуты деньги, он вручил его аптекарю. На его лице играла хищная отеческая тонкая и мудрая улыбка. «Аквапура одна пинта», — сказал он, Хлористый натрий — 10 грант. Изготовить раствор. Аквапура, между прочим, означает чистую воду, а хлористый натрий — обыкновенную поваренную соль. «И не пытайтесь меня облапошить, потому что мне известно, сколько галлонов H2O содержится в кротонском резервуаре, а второй ингредиент я неизменно употребляю с картофелем». Пятнадцать центов, — сказал аптекарь, выполнив заказ, и подмигнул. «Вижу, вы разбираетесь в фармацевтике. Вообще-то мы берем за это доллар». «С дураков!» — усмехнулся Морли. Заботливо сунув малышу в объятие, обернутую бумагой бутылку, Морли довел его до перекрестка. 85 центов, сэкономленные благодаря познаниям в химии, он опустил в собственный карман». «Не забывай об автомобилях, сынок», — бодро посоветовал он своей юной жертве. Внезапно два трамвая устремились с двух сторон на малыша. Морли ринулся им на перерез, схватил за шиворот несовершеннолетнего посланца и оттащил в безопасное место. Лишь на углу своего квартала дитя было отпущено в освояси обманутое, счастливое, и липкая от дешевого дрянного леденца, купленного во фруктовом ларьке у итальянца. А Морли зашел в ресторан и заказал филе и пинту недорогого шатобрия Он хохотал беззвучно, но от всей души, и официант позволил себе высказать предположение, что посетитель получил приятные известие. «Да вовсе нет», — ответил Морли, — редко вступавший в разговоры. приятные известия тут ни при чем. Можете вы мне назвать три категории людей, которых проще всего одурачить во всяческих сделках?» «А как же», — сказал официант, разглядывая изысканно повязанный галстук Морли и прикидывая в уме, какие он сулит чаевые. «В августе месяц — это оптовые закупщики одежды из Южных Штатов, потом молодожены со Статтен-Айленда, потом чушь, — фыркнул Морли. — Мужчины, женщины и дети. Вот правильный ответ. Мир, или, скажем, Нью-Йорк, в пределах той черты, куда заплывают летом купальщики с Лонг-Айлендских пляжей, кишит простаками. Две лишних минуты на рашпере, Франсуа, превратили бы этот кусок в блюдо достойное джентльмена. — Если вы считаете, что мясо недодержано, — сказал официант, — я могу. Морли остановил его жестом, Чуть страдальческим жестом. «Сойдет и так», — сказал он великодушно. «А теперь зеленый шартрез, холодный, и демитас, чашечку кофе». Потом Морли степенно вышел из ресторана и остановился на углу, где перекрещивались две торговые артерии города. С сиротливым десятицентовиком в кармане он, стоя на краю тротуара, обозревал уверенным, скептическим и веселым взглядом, кативший мимо потоки людей. В эти воды ему предстояло забросить невод и выудить рыбку для обеспечения своих насущных запросов и нужд. Почтенный Исаак Уолтон, знаток уже не Рыбы, и в не был так уверен в себе и так сведущ в тайных наживкологии. Веселая компания, две женщины, двое мужчин налетела на него с восторженными воплями. Они спешат на вечеринку, куда он исчез. Две недели ни слуху, ни духу. Какая счастливая встреча. Они окружили его, закружили, пойдем с нами, и никаких и так далее и тому подобное. Одна из дам, с чьей шляпки склонялась к плечу пышное белое перо, тронула Морли за рукав, метнула на спутников победный взгляд — смотрите, мол, как он послушан мне! — и добавила к просьбам друзей свое августейшее повеление. «Не берусь описать вам», — патетически произнес Морли, как печально мне отказываться от такого удовольствия. «Но я жду моего друга Карузерса из Нью-Йоркского яхт-клуба». Он должен заехать за мной сюда в восемь на автомобиле. Белое перо взметнулось. Четверка, суетливая, как мошкара под фонарем, устремилась навстречу забавам. Поигрывая десятицентовиком в кармане, Морли весело смеялся про себя. Фасад, — бормотал он в упоении, — фасад важнее всего, фасад — козырь в любой игре. Чего им только не подсунешь, мужчинам, женщинам и детям, фальшивки, пузырьки с соленой водой. Чего им только не подсунешь, прикрывшись солидным фасадом. Старик в мешковатом костюме с внушительным зонтом и неухоженной бородой выпрыгнул из пучины трамваев и кэбов на тротуар рядом с Морли. «Прошу прощения за беспокойство, приятель», — сказал он, — Вам, случайно, не попадался тут такой Соломон Смозерс? Он приходится мне сыном, и я приехал из Элленвилла его навестить, сдохнуть мне, коли я помню, куда задевал адрес». «Нет, я его не знаю, сэр», — сказал Морли, опуская веки и пряча радостный блеск глаз. «Советую вам обратиться в полицию». «В полицию!» — возмутился старик. «Ничего я такого не сделал, чтобы таскаться по полициям. Я приехал в гости к Солу, вот и все. Он живет в пятиэтажном доме», — так он написал мне. «Ежели вы кого-нибудь знаете, кого так зовут, и можете...» «Я ведь сказал уже, что не знаю», — холодно отрезал Морли. «Ни с какими смизерсами я не знаком и советую вам». «Не смизерс!» — Асмозерс, — с надеждой поправил приезжий, — плотный такой, конопатый, двадцать девять лет, нет двух передних зубов, пять футов росту. — Ах, Смозерс! — вскричал Морли. — Сол Смозерс! — Как же мне его не знать? Он живет на нашей улице в соседнем доме. — А я думал, вы сказали Смизерс. Морли взглянул на часы. Часы нужны непременно. стоит они всего доллар. Лучше поголодать, нежели лишить себя механизма, прикрытого латунными крышками, или 98-центового хронометра, из тех, по которым, как уверяют часовщики, регулируется железнодорожное движение. «Мы с епископом Лонг-Айлендским, — сказал Морли, — условились встретиться в восемь на этом углу, чтобы отобедать вместе в клубе зимородков. Но не могу же я покинуть посреди улицы папашу моего друга соло Мозерса. Мистер Смозерс, клянусь вам, святым суизином, нигде люди не работают так тяжко, как у нас на Уолл-стрит. Сказать, что мы устаем, значит, ничего не сказать. В тот момент, когда вы ко мне обратились, я как раз собирался перейти на ту сторону и пропустить стакан имбирного пива с глоточком Херриса». Я непременно хочу проводить вас к дому вашего сына, мистер Смозерс. Однако, прежде чем мы сядем в трамвай, вы, надеюсь, не откажетесь составить мне? Часом позже Морли присел отдохнуть на тихую скамейку в Мэдисон-сквере. В его зубах дымилась двадцатипятицентовая сигара. Во внутреннем кармане пиджака... покоилось сто сорок долларов в изрядно помятых купюрах. Довольный, беспечный, ироничный и язвительно-философичный, он смотрел, как мелькает луна в летящем лабиринте облаков. На другом краю скамейки, понурившись, сидел оборванный старик. Внезапно он зашевелился и взглянул на соседа. Наверное, обратил внимание, что Морли не похож на те жалкие существа, которые ночуют обычно на скамейках. — Добрый господин, — заныл он, — если у вас найдется десять центов или хоть грош для человека... Морли оборвал эту стереотипную мольбу, швырнув ему доллар. — Да благословит вас Бог, — сказал старик. — Я ищу работу вот уже. Работу — Работу! Эхом отозвался Морли и звонко рассмеялся. «Вы дурак, мой друг! Мир, без сомнения, не отзывчив, как камень. Но уподобьтесь арону и ударьте по нему жезлом. Вы исторгнете из камня кое-что получше, чем водичка. Вот как нужно обходиться с миром. Мне он дает все, что я хочу». «Господь взыскал вас своей милостью, — сказал старик. — Сам я умею только работать». А теперь и работы достать не могу. — Мне пора, — сказал Морли, вставая и застегивая пиджак. — Я тут только присел покурить. Желаю вам найти работу. — Да вознаградит вас Бог за вашу доброту, — сказал старик. — Ваше желание уже исполнилось, — заметил Морли. — Я всем доволен. Удача бегает за мной, как собачонка. Ночевать я буду в том отеле, огни которого сверкают за деревьями, «А какая сегодня луна? Все улицы освещены, и фонарей не надо. Я думаю, никто, кроме меня, не способен так наслаждаться лунным светом и прочими подобными нюансами. Доброй ночи!» Морли направился к перекрестку, чтобы перейти через дорогу к отелю. Струйки дыма от его сигары неторопливо плыли к небесам. Встречный полицейский отдал ему честь удостоился кивка. Луна была великолепна. Часы пробили девять. И тут девушка, едва вступившая в свою лучшую пору расцвета, остановилась на углу, поджидая приближающийся трамвай. Она, видимо, спешила домой со службы или задержавшись где-то по делам. Глаза у нее были ясные и чистые, белое платье, шито очень просто, и она смотрела на подходивший трамвай, не поглядывая ни направо, ни налево. Морли знал ее. Восемь лет назад они сидели за одной партой в школе. Между ними не было и намека на влюбленность, всего-навсего юношеская дружба тех невинных лет. Но он свернул в безлюдный переулок, уткнулся запылавшим вдруг лицом в холодный железный фонарный столб и с тоской сказал «Господи, лучше бы я умер».